После похорон он меня первое время знать не хотел, а как здоровье сдавать начало, вызвонил, чтобы я, значит, его обихаживала, и намекнул, наследников, мол, кроме тебя не имеется, но, коли недоволен твоей службой буду, государству все отпишу. Тем до сих пор и помыкает сволочь. Сначала раз или два в неделю заходила, а теперь вот каждый день приходится пашешь на него, а сама думаешь, сдох бы ты поскорее. — Давно? — спросила Лада, подливая Марине водочки. — Что давно? — Давно мысли такие одолевают. Да уж, восемь лет как, с самой теткиной смерти. Я его и раньше что не любила, ни разу ничем не пособил, даже словом добрым. А ведь как бедствовала иногда, хоть в петлю лезь. А я ж его родная племянница, не тети Римина. Остальная родня наша в Пермской области, в колхозе век доживает. Только он в люди выбился, да я вот. Она горько усмехнулась. Супружника питерского студенточкой по пьяному делу подцепила. Врачишку бледуна хреново через сто сама ленинградкой стала. Марина хлебнула водки, закусывать не стала а вместо этого спросила, дай-ка закурить. Затянулась неумело, раскашлялась, водички попила и с новой силой продолжила. Знаешь, я ведь давно уже все продумала. Ему стимуляторы сердечные прописаны, таблетки, а раз в сутки укол, какар бокселаза и 0,1% атропин. Но если резко дозу увеличить или концентрацию, сердечко-то и зайдется, лопнет, и все, никаких следов. Нет человека, нет проблемы, задумчиво произнесла Лада. Ну, и зачем дело стало, раз никаких следов? Да уж, я сколько раз собиралась, неделями не спала, все переживала, представляла себе, как я его, ампулу нужную раздобыла, раз даже в шприц закачала, но не могу, понимаешь, не могу своей рукой вот так вот хладнокровно, сколько себя не заставляла, не могу и все». Она резко повела рукой и смахнула со стола тарелку с остатками сыра. Упав на мягкий линолеум, тарелка не разбилась. Поднимать ее никто не стал. Одним я теперь желанием живу и грежу им и брежу. Вот если б только кто-нибудь, я бы все отдала. Она замолчала и, закрыв лицо руками, расплакалась. Лада не шелохнулась. Отрыдавшись, Марина подняла голову и робко выжидательно посмотрела на подругу. Та молчала. Пауза была мучительной. И когда Марина почувствовала, что сейчас сойдет с ума, Лада, тихо, отчетливо выговаривая каждый слог, произнесла «Все это что конкретно?» «Я бы...» Я бы и тысячи не пожалела. Задыхаясь, прохрипела Марина. Лада поднялась, медленно подошла к Марине, придвинула табуретку и села рядом, положив ей руку на плечо. Марина закрыла глаза. Тысячи? Ласково переспросила Лада. Тысячи рублей. Я правильно поняла? Марина чуть наклонила голову. И тут ладины, железные пальчики впились ей в плечо, попав в какую-то болезненную точку. Марина вскрикнула, но хватка не ослабла. — Нет, дорогуша, тысячу ты мне за один этот разговор наш заплатишь, потому что за пустой базар отвечать надо. Марина закивала, как китайский болванчик, В это мгновение она готова была согласиться на все, лишь бы ушла боль, но боль уменьшилась лишь на чуть-чуть. Жду три дня. И если во вторник к вечеру вот на этом столе кусок лежать не будет, без ушей останешься. Я не шучу. — Да, — пролепетала Марина побелевшими губами. Беспощадные пальцы разжались и... Еще на миллиметр и Марина смогла глотнуть немного воздуха. Больно. Отпусти, прохрипела она еле слышно. Сколько ты хочешь? Это если на твою макруху подпишусь. Пальцы отпустили плечо, но ладонь придавила Марину неожиданной тяжестью. Я, конечно, не знаю, что ты там за картинки эти огребешь. В этом не сильна. Но кое-что из беседы дяди твоего с гостями я усекла. Получается так, картинок у него там штук полтораста, ну, сто двадцать. На круг каждая уйдет минимум за тысячу, значит, сто двадцать тысяч. Половина твоя, половина моя. Но это самый маленький счет, смешной даже. Армяшка тот усатый за свои цитрусовые пятьдесят кусков просил или на два ге соглашался. Выходит, одно ге уже на двадцать пять тянет, прикинь. А оно там не одно такое. Если ты, родственничка, схоронив, с секретаринком тем же грамотно переговоришь, он тебе на другой же день миллиона два в зубах принесет. И себе столько же наварит. А про настоящую цену я вообще не говорю. Так что лови момент, хорошая моя. Или ко вторнику тысячу добудь, а потом сиди в дерьме, не высовывайся и жди, кого раньше Кондратьей хватит, дядю Родю твоего или тебя. Я понимаю, но шестьдесят но тысяч сразу, можно и не сразу, но тогда больше». Через месяц после дела — семьдесят. Или, постой, еще вариант имеется. Родион твой ведь не только меняется, но и покупает, продает. Стало быть, должен личности держать, и не маленькую. Хранит, конечно, дома. В сберкассу не сдает, из рук не выпускает. Не доверяет, так? Так. Ну и где дома? Не в матрасе же? — Ну, думай, родная, за хорошую мысль скидку сделаю. Лада, наконец, убрала руку с Смарининого плеча, отодвинулась и, словно не было никакого напряженного разговора, дружески предложила. — Добьем для просветления мозгов. И расплескала остатки водки по стаканам, в которых прежде был лимонад для запивки. Марина, резко запрокинув голову, залпом осушила свой стакан. Лада лишь пригубила, поставила на стол и, прищурясь, посмотрела на собеседницу. — Ну, давай, рожай, что ли. Чую, есть догадки. Марина сокрушенно вздохнула. Сейф у него в стене, как раз напротив окна, под портретом графини какой-то на коне. Раньше на этом месте другая картина висела. — Найдем. Замок цифровой или какой? И цифры, и ключ нужны. Мне про сейф тетя рассказала, а я потом проверила, когда его с язвой прободной в больницу везли прямо на стол. У меня только один вечер был. Ночью, как наркоз отошел, он там на все отделение скандал закатил, меня через медсестру высвистал, чтоб срочно ему ключи от квартиры сдала. Вот так. А в сейфе, между прочим, деньги были немалые, много пачек. Так взять хоть одну хотелось, но он бы меня убил потом. И даже не пересчитала. Ты что, заглянула только? Страшно. Страшно, — повторила Лада, чуть заметно искривив губы. Ну и какая, говоришь, там комбинация... Ключик где? Марина метнула на нее затравленный взгляд. На закушенной губе проступила капелька крови, но Марина не заметила. Ей хотелось выть от безысходности. Ну, с чего, с чего, спрашивается, ляпнула этой душегубки, просеев Ах, как лопухнулась, как лопухнулась. Ключ он под конторкой держит. Там на дне ящичек плоский, специальный. «Понерку на себя потянешь, он и вывалится». «Угу. «А цифры?» «Один девять ноль пять. По его году рождения». Выполив эти слова на одном дыхании, Марина опустила голову. «Оригинально». «Даю минуту. Если соврала, можешь поправиться. Наказывать не буду. А потом пеняй на себя». Лада вновь обняла Марину за плечи. Та вздрогнула и сжалась в комок. — Но! — Что ты, что ты, все точно! — залепетала Марина. — Не сомневайся. — Проверю, — многозначительно сказала Лада и убрала руку. — Что там найду, то мое. Если меньше шестидесяти получится, разницу взыщу. Сколько и когда, дам знать заблаговременно. А если больше будет? Дурея от собственной смелости, прошептала Марина. Лада усмехнулась. — Чужого недополучить боишься, Валерьяновна. А ты не боись, тебе всяко останется. За три жизни не прохаваешь. Ее пальцы сгребли волосы на Маринином затылке, потянули вниз. Лицо Марины невольно поднялось, повернулось к Ладе, В глазах стояли слезы. Слушай меня, тварь, и запоминай. Я таких гнит, как дядя твой, давила и давить буду, и деньги тут ни при чем. Деньги что, грязь. Ты моргалами-то не лупай. Лучше вспомни, кто первый про них запел, кто на тысячу сраную купить меня собирался. То-то. Другой бы расклад дала, душевный, так я б тебе его безвозмездно в клочья порвала за дружбу и за правду. А теперь у нас совсем другой шансон играет. И тут уж я на дешевку не клюну, хватит, наклевалась. За простоту свою кровью заплатила своей и чужой, душой изувеченной» месяцами госпиталей и психушек, детьми, что не родила и не рожу уж никогда. Родину, блин, защищать рванула. Туда, где этой родины век бы не знали. А что взамен? Бесплатная аптека. Клетуха эта кооперативная, на которую все наши со славкой чеки валютные ушли. Раз в месяц пайки ветеранские — Кило крупы да водяра литр. И то, мразь, чиновная за этот литр В говно утоптать готова. Ходят, мол, тут всяких героев из себя строят. Так что я, голуба моя, второй раз не фраернусь. Так все оформлю, что больше вуз не дуть И на всех класть с прибором. Просекла тему? Она резко выпустила Маринины волосы и та откнулась носом в стол. Лада поднялась и шагнула к буфету. Светает уже. Валик ты в койку, подельница. Заспи ночку грозовую. Она накапала в стакан воды каких-то желтых капель и поднесла марине карту. Хлебни спецпродукта. В лавке не купишь. А нас отечество и исправно снабжает, чтобы спали до да кошмарами не маялись. Марина послушно выпила. Теперь быстро на диван, пока не отрубилась. А я еще посижу, помозгую. Где-то гремел первомайский салют, но из окна ладиной кухни его не было ни видно, ни слышно. На столе отнюдь не праздничным стояли две чашки. Вазочка с вареньем и тарелка с баранками. «Завтра вечером погуляем», — пояснила Лада. «Будет повод». У Марины задрожала челюсть. «Вот-вот, правильно поняла. Мне послезавтра с ребятами в Тиберду ехать. На весь сезон там останусь. Вернусь только в октябре. Завтра подойдешь часам к десяти». Серега сюда заедет, у вашего дома дорога разрыта, на пикник отправитесь. А я с дядей Роди попрощаюсь и сразу к вам. Электричкой, автобусом, маршрут знаю. Ночку покутим у костерка, а утром я прямо оттуда на поезд. А ты вступать в права наследия, но аккуратно, не спеша, как учили, и чтоб роток на замок. «Ясно. Сереге ничего сболтнуть не вздумай. Все поняла?» «Да», — сглотнув, пролепетала Марина. «Только на пикник зачем? А на всякий пожарный, чтобы в случае чего народ подтвердил, что мы обе там оттягивались. Ну и все. Теперь иди домой, выспись хорошенько. Завтра ты должна быть бодрая, спокойная, веселая». — А про дело вообще постарайся выкинуть из головы. Оно тебя теперь не касается. — Тебе легко говорить. — Ага, легче всех. Я ж, старичков, каждый день на завтрак кушаю. Ты не знала? — Ладно, вали. Мне собираться надо. Я вот тебе тех капелек в пузырек накапала. Дома примешь, и до утра заботы отлетят. «Так, а ты чего? Не едешь, что ли?» — растерянно спросил Серега. «Попозже подъеду, прямо к ужину. Мне в двенадцать инструктаж проводить со своими чайниками. Я тебе в машину бебихи свои покидаю, а завтра с утреца ты меня на вокзал подбросишь». «Ну, годится. Только ты там побыстрей с ними заканчивай». «Как только, так сразу!» Наришка, загружайся. Серега подбросил Ладу до метро и покатил с Мариной дальше. Лада посмотрела им вслед, пробормотала вот так и скрылась за прозрачными дверями станции. А поздним вечером того же дня в спальный вагон красной стрелы со звонким, не вполне трезвым смехом ввалились с ног сшибательная брюнетка в яркой боевой раскраске и долговязый, стильно прикинутый юноша со спортивной сумкой через плечо. Войдя в купе, он сгрузил сумку на полку и выжидательно посмотрел на брюнетку. «Все, Владик, спасибо тебе. Приятно было познакомиться», — прощебетала брюнетка — и посественски клюнула его губами в щеку. На щеке остался алый след. «Юлька, ну ты... ты хоть адресок бы оставила?» Разочарованно пробубнил юноша, пытаясь заключить ее в объятия. Она, хихикая, высвободилась. «Эй, рукам воли не давай. Знакома ты всего три часа». «Четыре». Мрачно поправил он. «Ладно, я сама позвоню. Иди». Он замешкался. — Иди, — повторила брюнетка с таким металлом в голосе, что юноша вздрогнул от неожиданности и поспешно вышел в коридор.